Кир Булычев Поступили в продажу золотые рыбки Часть первая Зоомагазин в городе Великий Гусляр делит скромное помещение с магазином канцпринадлежностей. На двух прилавках под стеклом лежат шариковые авторучки ученические тетради в клетку, альбом с белой чайкой на синей обложке, кисти щетинковые, охра темная в тюбиках, точилки для карандашей и контурные карты. Третий прилавок слева от двери деревянный. На нем пакеты с расфасованным по полкило кормом для канареек, клетка с колесом для белки и небольшие сооружения из камней и цемента с крапленными ракушками. Эти сооружения имеют отдаленное сходство с развалинами средневековых замков, и ставится в аквариум, чтобы рыбки чувствовали себя в своей стихии. Магазин канцпринадлежностей всегда выполняет план. Особенно во время учебного года. Зоомагазину хуже. Зоомагазин живет надеждой на цыплят, инкубаторных цыплят, которых привозят раз в квартал, и тогда очередь за ними выстраивается до самого рынка. В остальные дни у прилавка пусто. И если приходят мальчишки поглазеть на гупи и мечехвостов В освещенном лампочкой аквариуме в углу То они этих мечехвостов здесь не покупают Они покупают их у кольки Длинного Который по субботам дежурит у входа И раскачивает на длинные веревки литровую банку с мальками В другой руке у него кулек с мотылем Опять он здесь Говорит Зиночка Вере Яковлевне Продавщица в канцелярском магазине И пишет требования в область Чтобы прислали мотыля и породистых голубей Нельзя сказать, что у зиночки совсем нет покупателей. Есть несколько человек. Провизор Савич держит канарейку и приходит раз в неделю в конце дня по пути домой из аптеки. Покупает полкило корма. Забегает иногда Грубин, изобретатель и неудавшийся человек. Он интересуется всякой живностью и лелеет надежду, что рано или поздно в магазин поступит амазонский попугай ара, которого не трудно научить человеческой речи. Есть еще один человек, не покупатель, совсем особый случай Бывший пожарник-инвалид Эрик Он приходит тихо, встает в углу за аквариумом Пустой рукав заткнут за пояс, обожженная сторона лица отвернута к стенке Эрика все в городе знают В позапрошлом году одна бабушка утюг забыла выключить, спать легла Эрик первым в дом успел, тащил бабушку на свежий воздух, но опоздал Балка сверху рухнула Вот и стал инвалидом в 23 года. Много было сочувствия со стороны граждан. Пенсию Эрику дали по инвалидности, но старую работу пришлось бросить. Он, правда, остался в пожарной команде сторожем при гараже. Учится левой рукой писать, но слабость у него большая и стеснительность. Даже на улицу выходить не любит. Эрик приходит в магазин после работы, чаще если плохая погода, прихрамывает, нога у него тоже повреждена, забивается в уголок за аквариум и глядит на Зиночку, в которую он влюблен без взаимности. Да и какая может быть взаимность, если Зиночка хороша собой, пользуется вниманием многих ребят в речном техникуме и сама вздыхает по учителю биологии в первой средней школе. Но Зиночка никогда Эрику плохого слова не скажет. Третий квартал кончался. «Осень на дворе». Зиночка очень надеялась получить хороший товар, потому что в области тоже должны понимать, план сорвется, головке не погладят. Зина угадала. 26 сентября день выдался ровный, безветренный. От магазина виден спуск к реке, даже лес на том берегу. По реке лазурный, в цвет неба, но гуще. Тянутся баржи, плоты, катера — Облака медленно плывут по небу, чтобы каждым в отдельности можно полюбоваться. Зиночка товар с ночи получила, самолетом прислали Ан-2, пришла на работу пораньше, полюбовалась облаками и вывесила объявление у двери. Поступили в продажу золотые рыбки. Вернулась в магазин. Рыбки за ночь в большом аквариуме ожили, плавали важно, чуть шевелили хвостами. Было их много, десятка-два, и они собой являли исключительное зрелище. Ростом невелики, сантиметров 10-15, спинки ярко-золотые, а к брюшку розовеют, словно начищенные самоварчики. Глаза крупные, черного цвета, плавники ярко-красные. И еще прислали из области бидон с мотылем. Зиночка выложила его в ванночку для фотопечати. Мотыль шел темно-красной массой и все норовил выползти наверх по скользкой белой эмали а сказала Вера Яковлевна, придя на работу и увидев рыбок. «Такое чудо! Даже жалко продавать. Я бы оставила их как инвентарь». «Все двадцать?» «Ну, не все, а половину. Сегодня у тебя большой день намечается». И тут хлопнула дверь и вошел старик Ложкин, любящий всех поучать. Он прошел прямо к прилавку, постоял, пошевелил губами... Взял двумя пальцами щепоть мотыля и сказал «Мотыль столичный, достойный мотыль» «А как рыбки?» Спросила Зиночка «Обыкновенный товар» Ответил Ложкин, сохраняя гордую позу «Китайского происхождения» «В Китае эти рыбки в любом бассейне содержатся из декоративных соображений, миллионами» «Ну уж не говорите» Обиделась Вера Яковлевна «Миллионами!» «Литературу специальную надо читать», — сказал старик Ложкин. «Погляди в накладную, там все сказано». Зиночка достала накладную. «Смотрите сами», — сказала она. «Я уж проверяла. Не сказано там ничего про китайское их происхождение нашей рыбки. Два сорок штука». «Дороговато», — определил Ложкин, надевая старинные да «Дай самому убедиться». Вошел Грубин Был он высок ростом, растрепан, стремителен и быстр в суждениях «Доброе утро, Зиночка!» — сказал он «Доброе утро, Вера Яковлевна. У вас новости?» «Да», — сказала Зиночка «А как насчет попугая? Не выполнили моего заказа?» «Нет, еще ищут, наверное» По правде говоря, Зиночка бразильского попугая Ары не заказывала Подозревала, что засмеют ее в области с таким заказом «Любопытные рыбки!» — сказал Грубин. «Характерный золотистый оттенок». «Для чего характерный?» — строго спросил старик Ложкин. «Для этих!» — ответил Грубин. «Ну, я пошел». «Пустяковый человек!» — сказал ему вслед Ложкин. «Нет в докладной их латинского названия». В магазин заглянул Колька Длинный. Длинным его прозвали, наверное, в насмешку. Был он маленького роста, волосы на лице, несмотря на сорокалетний возраст, у него не росли, и был он похож на большого грудного младенца. В обычные дни Зиночка его в магазин не допускала, выгоняла криками и угрозами, но сегодня, как увидела в дверях, восторжествовала и громко произнесла. «Заходи, частный сектор!» Коля подходил к прилавку, осторожно чувствуя подвох. Пакет с мотылем он зажал под мышкой, а банку с мальками спрятал за спину. «Я на золотых рыбок только посмотреть», — проговорил он тихо. «Смотри. Жалко, что ли?» Но Коля смотрел не на рыбок. Он смотрел на ванночку с мотылем. Ложкин этот взгляд заметил и сказал «В четверо меньше государственной цена, чем у кровососов. И мотыль качественнее». Но «Насчет качественнее, мы посмотрим», — ответил Коля и стал пятиться к двери, где налетел спиной на депутатацию школьников, сбежавших с урока лишь слух о золотых рыбках, разнесся по городу. Старик Ложкин покинул магазин через пять минут, сходил домой за банкой и тремя рублями, купил золотую рыбку, а на остальные деньги моделяр. К этому времени приковылял и Эрик. Принес букетик астр и подложил под аквариум. Боялся, что Зиночка заметит дары и засмеет. Школьники глазели на рыбок, переговаривались и планировали купить одну рыбку на всех, для живого уголка. Зиночка закинула в аквариум сачок, и Ложкин, пригнувшись, прижав к стеклу, управлял ее действиями, выбирая лучшую из рыбок. «Не ту», — говорил он. «Мне такой товар не подсовывайте. Я в рыбах крайне начитан. Левее, левее, значит, левее, дай-ка я сам». «Нет уж», — сказала Зиночка. Сегодня она была полной хозяйкой положения. Вы мне говорите, а я найду, выловлю. Не туши я сам, отвечал на это старик Ложкин и тянул к себе сачок за проволочную ручку. Перестаньте, гражданин, вмешался Эрик. Для вас же стараются. Молчать, обиделся Ложкин. От больно умного я слышу. Кому бы учить, да тебе. Старик был несправедлив и говорил обидно. Эрик хотел было возразить, но раздумал и отвернулся к стене. «Такому человеку я бы вообще рыбок не давала!» Возмутилась с другого конца помещения Вера Яковлевна. Вера Яковлевна держала в руке рейшину, занеся ее словно для удара на Старик сник, больше не спорил, подставил банку, рыбка осторожно соскользнула в нее с сачка и уткнулась золотым рылом в стекло. Зиночка отвешивала Ложкину мотыля в молчании. В молчании же приняла деньги и выдала две копейки сдачи, которые старик попытался было оставить на прилавке, но был возвращен от двери громким голосом, подобрал сдачу и еще более снег. Когда Ложкин вышел на улицу и солнечный луч попал в банку с рыбкой, Из банки вылетел встречный, луч еще более яркий. Заиграл зайчиками по стеклам домов, и окна стали открываться, и люди стали выглядывать наружу, спрашивая, что случилось. Рыбка плеснула хвостом, водяные брызги полетели на тротуары, каждая капля тоже сверкала. Резко затормозил рядом автобус, водитель высунулся наружу и крикнул. «Что дают, дед?» Ложкин погладил пакетиком мотыля выбритый морщинистый подбородок и ответил с достоинством. И «Только для любителей, для тех, кто понимает». Ложкин шел домой. Смущала его некоторая неловкость от грубости, учиненной в магазине, Но неловкость понемногу исчезала, потому что за Ложкиным шли, сами того не замечая, взволнованные люди, перебрасывались удивленными словами и восхищались золотой красавицей в банке. «Принес чего?» — спросила супруга Ложкина из кухни, не замечая, как светло стало в комнате у нее за спиной. «Небось пол-литра принес?» «Пол-литра чистой воды», — согласился старик. «Пол-литра в банке и вам того же желаю». «Нет», — сказала старуха, не оборачиваясь. «Там на улице и принял». «Почему это?» «Чушь несешь». Старик спорить не стал, раздвинул кактусы на подоконнике, подмигнул канарейкам, которые защебетали, ошеломленно увидев банку, достал запасной аквариум и понес его в крану на кухню. Подвиньте, сказал он супруге. «Да и воды набрать». Тут супруга поняла, что муж ее не пьяный, и, вытерев руки передником, заглянула в комнату. «Батюшки!» — воскликнула она. «Нам еще золотой рыбки не хватало!» Супруга нагнулась над банкой, и рыбка высунула ей навстречу острое рыльце, приоткрыла рот, будто задыхалась, и сказала негромко «Отпустили бы вы меня, товарищи, в речку!» «Чего?» — спросила супруга. «Воздействуйте на мужа!» «Объяснила рыбка почти шепотом!» «Он меня без вашего влияния никогда не отпустит!» «Чего, чего?» «Спросила супруга!» «Ты из кем это?» «Удивился старик, возвращаясь в комнату с полным аквариумом!» и «Не знаю!» «Сказала жена!» «Не знаю!» «Красивая?» «Спросил Ложкин!» «Даже и не знаю!» «Повторила жена!» «Подумала чуть-чуть и добавила!» «Отпустил бы ты ее в речку!» Беды не оберешься Ты чего, с ума сошла? Ей же цена 2 рубля 40 копеек в государственном магазине В государственном, спросила жена Уже дают? Дают, да никто не берет Не понимают Цена велика Да разве 2,40 для такого сказочного чуда? Большая цена Коля, сказала супруга Я тебе 3 рубля дам Четыре закуски куплю Ты только отпусти ее Боюсь я Сумасшедшая баба, уверился старик Сейчас мы ее в аквариум пересадим Отпусти И не подумаю Я, может быть, ее всю жизнь жду С Москвой переписывался Два сорок уплатил Ну, как хочешь Старуха заплакала И пошла на кухню В этот момент нервы у рыбки не выдержали. «Не уходи!» — крикнула она пронзительно. «Еще не все аргументы исчерпаны. Если отпустите, три желания и выполню». Старик был человек крепкий, сухой, но аквариум при этих словах уронил, разбил и стоял по щиколотку в воде. «Не надо нам ничего!» — ответила старуха из кухни. «Ничего не надо!» «Убирайся в свою реку!» «От тебя одни неприятности!» «Нет!» «Не «Сказал старик медленно!» «Нет!» не «Это что ж, получается, разговоры?» «Это я говорю!» «Ответила рыбка!» «И мое слово твердое!» «А как же это может быть?» «Спросил старик, поджимая промокшую ногу!» «Рыбы не говорят!» «Я гибридная», — сообщила рыбка «Долго рассказывать?» «Изотопы?» затопы тоже» «Выкинь ее», — настаивала старуха «Погоди, мы сейчас испытаем Ну-ка, восстанови аквариум в прежнем виде И чтобы на окне стояла в комнате сухо. «А отпустишь? Не обманешь?» «Честное слово, отпущу! Тебя на три желания хватает?» На три Тогда ты мне аквариум восстанови Если получится, сбегаю в магазин И еще десяток таких куплю Или, может, и одна говорящая? Нет, все Призналась рыбка Тогда ставь аквариум В комнате произошло мгновенное помутнение воздуха Шум, будто от пролетевшей мимо большой птицы И тут же на окне возник целый, небитый, полный воды аквариум — Сказал старик. — Нормально. — Два желания осталось, — напомнила рыбка. — Тогда мне этот аквариум мал. Приказать, что ли, новый изобразить? 100 литровый с водорослями, а? Старуха подошла между тем к старику, все еще находясь в состоянии смятения. Теперь же к смятению прибавился новый страх. «Старик легкомысленный, стратит все желания рыбки. А что, если врёт она, если она такая единственная?» «Стой!» — сказала она старику. «Ты сначала других испытай. Других рыбок. Они и в малом аквариуме проживут. Ей же аквариумы строить плевое дело. Нам новый дом с палисадником куда нужнее». «Ага!» — согласился старик. «Это дело...» Доставай деньги и шкаф ведро неси Пока я буду в отлочке, глаз с нее не спускай Так большой аквариум делать или как? Спросила рыбка без особой надежды И не мечтай! Озлился старик Хитра, больно! В коллективе работать будешь У меня жила немного, не смотри, что пожилой человек Ксения Удалова, соседка сверху, зашла за пять минут до этих слов к Ложкиным солью. Соль вышла вся. Дверь открыта, соседи свои люди, чего ж не зайти? И незамеченная весь тот разговор услышала. Старики к ней спиной стояли, а рыбка, если ее и заметила, то виду не подала. ксении Удалова, мать двоих детей, жена начальника стройконторы, отличалась живым умом и ничему не удивлялась. Как тихо вошла... Так тихо и ушла, подсчитала, что Ложкиным время понадобится, чтобы ведро с водой взять, деньги достать. Выбежала на двор, где Карнели удалов, ее муж по случаю субботы в домино играл по липой и крикнула ему командирским голосом: "Карнели, ко мне!" "Прости", сказал Карнели напарнику. "Отзываю". "Это, конечно", ответил напарник. "Ты побыстрей, только». "Я сейчас". Ксения Удалова протянула мужу плохо отмытую банку с наклейкой «баклажаны», «пятерку денег» и сказала громким шепотом. «Беги со всех ног в зоомагазин, покупай двух золотых рыбок». «И кого покупать?» — переспросил Карнелий послушно бери банку. «Золотых рыбок и бери покрупнее». «Зачем?» «Не спрашивать!» «Бегом, одна нога здесь, другая там, никому ни слова, воду не расплескай, ну, а я их задержу». «Кого?» «Ложкиных» саночки я ровным счетом ничего не понимаю», — сказал Карнелий, и его носик-пуговка сразу вспотел. «Потом поймешь!» Ксения услышала шаги внутри дома и метнулась туда. «Куда идти тебя?» — спросил Саша Грубин, сосед. «Проводить, дружище?» «Проводи», — ответил Удалов все еще в смятении. «Проводить до зоомагазина. Золотых рыбок пойду покупать». «Быть того не может», — сказал Погосян, партнер по домино. «Твоя Ксения в жизни ничего подобного не совершала, если только пожарить!» «А ведь и вправду может пожарить!» Несколько успокоился Удалов. «Пошли!» Они покинули с грубенным двор, а игроки весело рассмеялись, потому что хорошо знали и Ксению, и мужа ее Корнелия. Не успели шаги друзей затихнуть в переулке, как в дверях дома вновь показалась Ксения Удалова. Выходила она из них спиной вперед. Объемистая спина колыхалась, выдерживала большой напор. И уже видно было, что напор этот производят супруги Ложкины. Ложкин тащил ведро с водой, а старуха помогала ему толкать Ксению. «И куда это вы так спешите, соседи дорогие?» – распевала ворковала Ксения. «Пусти!» – настаивал старик. «По поводу еду. «По какую же поводу, когда дома водопровод провели?» «Пусти!» – кричал старик. За квасом иду с полным-то ведром, а я хотела у вас соли одолжить. Я должевы и меня только пропусти. А уж не в зоомагазин ли спешите? спросила ехидна Ксения. Хоти в зоомагазин, ответила старуха. Только нет у тебя права нас задерживать. Откуда знаешь? возмутился старик. Откуда знаешь? подслушивала «А что, подслушивал? Чего подслушивать?» Старик извернулся, чуть не сшиб Ксению и бросился к воротам. Старуха повисла на удаловой, чтобы остановить ее, метнувшуюся было вслед. «Ой-ой!» — произнес Погосян. «Он тоже за золотой рыбки побежал?» «Зачем побежал?» «Жили без золотых рыбок», — ответил ему Кац. «И проживем, мешай Костик». «Ой-ой!» — сказал Погосян. Ксения Удалова настолько хитрая баба, что ужас иногда берёт. Смотри-ка, тоже побежала. И старуха Ложкина за ней. Играйте без меня, я, пожалуй, понимаешь, пойду по городу погуляю. «Валентин!» — крикнула Катсу, жена со второго этажа. Она услышала шум на дворе и внимательно к нему прислушивалась. «Валентин, у тебя деньги есть? Дойди до зоомагазина и посмотри, что дают. Может, нам уже не достанется». Через полторы минуты Весь дом в составе 30-40 человек бежал по Пушкинской улице к зоомагазину. Кто с банками, кто с бутылками, кто с пластиковыми пакетами, кто просто так полюбопытствовать. Когда первые из них подбежали к зоомагазину, перед дверью с надписью «Поступили в продажу золотые рыбки» стояла толпа. Город Великий Гусляр велик и жизнь в нем движется по привычным и установившимся путям. Люди ходят в кино, на работу, в техникум, в библиотеку, и в том нет ничего удивительного. Но стоит случиться чему-то необычайному, как по городу прокатывается волна тревоги и возбуждения, совсем как в муравейнике, где вести проносятся по всем ходам за долю секунды, потому что у муравьев есть на этот счет шестое чувство. Так вот, великий гусляр тоже пронизан шестым чувством. Шестое чувство привело многочисленных любопытных поглядеть на золотых рыбок. Шестое же чувство разрешило их сомнение — покупать или не покупать. «Покупать!» — поняли граждане гусляров в тот момент, когда в магазин влетели, не совсем еще понимая, зачем они это делают. Удалов с Грубиным и Удалов, запыхавшись, сунул Зиночке пять рублей и сказал «Две рыбки золотые заверните, пожалуйста!» «Это вы, Корнелий Иванович!» — удивилась Зиночка, которая жила на той же улице, что и Удалов. «Вам Ложкин посоветовал. Вам сам с самочкой?» «Зиночка, не продавай им рыбок!» Сказал из-за аквариума инвалид Эрик, который все никак не мог собраться с силами, чтобы покинуть магазин. «Молодой человек!» — прервал его Грубин. «Только из уважения к вашему героическому прошлому я воздерживаюсь от ответа. Зиночка, вот банк, кладите товар». У Зиночки на глазах были слезы. Она взяла сачок и сунула его в аквариум. Рыбки бросились от него в рассыпную. «Тоже понимают», — проговорил кто-то. В дверях возникло шевеление. Старик Ложкин пытался с ведром пробиться поближе к прилавку. «Вы не церемонтесь с ними», — сказал удалок. «Все равно поджарим». А «Мне дайте мне!» — кричал от двери Ложкин. «Я любитель! Я их жарить не буду!» В общем шуме потонули отдельные возгласы. К Зиночке тянулись руки с зажатыми рублями, и, желая оградить ее от мятежа, Эрик приподнял костыль, стукнул им об и крикнул «Тишина! Соблюдайте порядок!» И наступила тишина. И в этой тишине все услышали, что рыбка, высунувшая голову из аквариума, сказала «Это совершенное безумие нас жарить!» Все равно, что уничтожать куриц, несущих золотые яйца. Мы будем жаловаться. Тишина завладела магазином. Вторая рыбка подплыла к первой и произнесла «Мы должны получить гарантии». «Какие?» — спросил Грубин тонким голосом. «Три желания на каждую. И ни слова больше. Потом на свободу». Наступила пауза. Потом медленное движение к прилавку, ибо любопытство, сильное чувство и желание посмотреть на настоящих говорящих рыбок влекло людей как магнит. окончании рассказа киры балучева поступили в продажу золотые рыбки в следующем подкасте модели для сборки